Глава пятнадцатая. Подслушанная беседа. Остров 451 удивил Рея. Нет, он частенько захаживал в наблюдательной лаборатории, и вовсе не по заданиям академии, и не потому, что там нередко бывал отец, и уж точно не из-за того, что у него был допуск. Ему нравилось рассматривать голограммы далёких островов, похожих на чужие, но неуловимо знакомые миры. Но в действительности остров 451 оказался ещё великолепнее, чем он предполагал. Отец, услышав такой эпитет, поджал бы губы. Ничего великолепного на отчуждённых островах не было и быть не могло. Пусть каориты и брали понемногу то здесь, то там. Подглядывали с помощью наночастиц из эризия. Перенимали или, как называл это про себя рей воровали. Учёные в наблюдательных лабораториях не просто присматривали за народами, которые следовало держать подальше. Они забирали у них то, в чём те опережали каоритов. У острова 451 они когда-то забрали арканитовую технологию. Не в буквальном смысле, конечно. Лишь подсмотрели, увидели, какие свойства открыли здешние люди у металла, добываемого из скальных пород, и переняли. Раньше каориты пользовались громоздкими электронно-цифровыми установками, которые использовали и в челноках. Годились только самые крупные. А о голограммах, которыми можно было манипулировать, как любым реальным предметом, можно было только мечтать. Арканит стал настоящей находкой. Потом эту арканитовую технологию усовершенствовали уже у себя. Преобразовывали испускатели, экспериментировали с типами голограмм. Но начало положили не они. Потом следили, конечно, как бьются с усовершенствованием этой же технологии наблюдаемые. Не без злорадства следили. Как не выходит у них то, до чего удалось догадаться каоритам. Но сколько ещё открытий и изобретений переняли каориты у других цивилизаций? Они аккумулировали мудрость веков и пространств. Ещё один аргумент в пользу избранности каоритов. Они высшие. Потому что только им дано собирать плоды, только им дано развивать и пускать в жизнь... Нет, отец бы оскорбился. Узнаем, как поглотил Рея остров 451. Многосоставный, многоступенчатый. Словно гигантский летучий корабль. Он поражал воображение еще из бездны. Как жаль, что Рэй видел его лишь в полутьме. Но и сейчас, бродя по зеленеющим транспортным путям, заглядывая в цветущие сады, невольно засматриваясь на красивые, невероятно красивые лица, Рэй почти забыл, зачем он сюда высадился. Да-да, нужно найти яйцу, прежде чем она наворотит дел, но эти лица... Вот о чём Итса говорила, когда зачитывала про особенность этого острова. Как бы её ни зашифровали в документах наблюдателей, Рэй сейчас и без разъяснения всё понял. Совершенные, удивительно симметричные лица с идеального размера чертами, которые размещались на равном удалении друг от друга, создавая почти завораживающую гармонию. Вот оно, влияние здешнего древа. Был у такой гармонии, правда, один существенный недостаток. Одинаково красивые, Люди очень походили друг на друга, и чудесные лица перестали восхищать Рея довольно быстро. Тогда-то он и понял, зачем все эти украшения, которыми тут, кажется, увлекался каждый второй. Причудливые узоры на коже, блёстки, краски, чтобы, сохраняя красоту, отличаться. Проходя мимо стеклянной витрины, он окинул своё отражение взглядом и втянул голову в плечи. Прежде чем вот так открыто бродить по транспортным путям чужого острова, нужно было хотя бы переодеться, Найти одежду, похожую на здешнюю, накинуть капюшон, чтобы скрыть непривычные черты. Да он, по сравнению с ними, урод!» От этой мысли Рэю стало неуютно. Он опустил голову, чтобы не ловить на себе взглядов, и отошёл от витрины. О собственной внешности он особо не задумывался. Рэй пользовался успехом у девушек, и в академии, и на приёмах, куда изредка приходилось летать из-за отца. Но вешались на него именно из-за отца Магнума. В этом Рэй не сомневался, И, как ни странно, никогда эту практичность не осуждал. Он ни одной из своих подруг не увлекался настолько сильно, чтобы переживать об истинных причинах их привязанности. А об одежде думать некогда. Да и где её взять? Ограбить магазин? Сейчас куда важнее не привлекать внимание наблюдателей. Стоило, конечно, разузнать, заметили его приземление или нет. Для этого нужно было, если получится, подключиться к сети, для чего, в свою очередь, найти арканит. Только всё это позже. Сейчас надо просто отыскать и вернуть яйцу по возможности не создавая вокруг себя шумихи. Пока ему это удавалось. Он старался не поднимать головы, и если на него и глазели, то только из-за перепачканной одежды. Прокручивая в голове подробности того разговора в лаборатории, Рэй пытался вспомнить, что же за голограмму показала ему яйца Он не успел её рассмотреть, но одна деталь бросилась в глаза. На одежде у того человека на голограмме был вышит герб с птицей. Не лопни его карт он бы поискал этот символ в сети, но в кармане у него лежали только осколки. И всё, что ему оставалось, — это думать собственной головой. Думалось не очень хорошо, и скоро рей понял. Он упадёт от истощения где-нибудь посреди транспортного пути раньше, чем отыщет на этом огромном острове Ицу. «Как? Прогуляла?» Вот что сказала бы Хэнна. Или совсем рехнулась? С первого никто не хочет уехать, даже на полминуты. А может быть и что-то вроде «Твой прапрапрадед великий? Подожди, подожди, вот так тебе кланяться нормально или пониже?» И Мора, пожалуй, рассмеялась бы вслед за Хэнной. Какой бы дурацкой ни была эта шутка, Мора с Хэнной согласилась бы представить, что её дальний предок — один из тех самых богов, фигурки которых теперь стоят на алтарях. Просто немыслимо. Брат Харус всё верно сказал. О таком не верят говорить бессмысленно. Но остров держится на оси. Она — средоточие власти и религии. А те, в свою очередь, переплетены друг с другом, как стебли в вьюнка. В квартуме четыре человека, но голосов у них пять. И два из них у его святейшества Рида. На острове ничего не решается без вмешательства храма. И если предположить всего на минуту, что Мора и правда имеет к богам какое-то отношение, то все события, произошедшие с ней за последнее время, обретают, на удивление, последовательную логику. Ее приглашают на первое кольцо, едва узнав, что она наследница великих. За нее борются сразу несколько учебных заведений. Ее родители могут выбирать и выбирают самое лучшее. Море все равно приходится платить за обучение, как и любому другому студенту, потому что таковы правила, но храм — Ее существенно поддерживает. Лишь бы она переехала поближе к оси. На первом ее тут же встречает квартум в полном составе. И Море разрешено спрашивать у сенатора от первого все, что взбредет в голову в любое время. Дружить с ней хочет местная звезда, а за право пойти с ней на фестиваль борются сразу двое парней. И все это просто потому, что она отмечена богами. Море и раньше понимала, что всем вниманием к себе она обязана именно шраму но о том, что он может носить какой-то сакральный смысл, она не думала. Только вот про метку нигде открыто не говорилось. Мора разыскала записи отмеченных с большим трудом, а брат Харус говорил на эту тему с неохотой. Но, может, все вокруг уже в курсе, и это она узнает обо всем последней. И все равно море было неясно, какой толк от этого символизма. В том, что боги ее отметили, не было никакого практического смысла. Когда Мора вошла обратно в пустующие сады университета, светило, пока стояла высоко, а занятия ещё не кончились, из корпусов донёсся гул гонга, и на главную дорожку вышли два преподавателя. Ей не хотелось попасться с поличным и разъяснять, почему она не в аудитории. Кто в конце концов знает, насколько тут строгие правила? Поэтому она завернула в кустарник и, расцарапав локти, перебралась через заросли. Мора и не думала, что в ухоженном университетском саду есть такие уголки. Но на заросшую лужайку, где она оказалась, не вела ни одна дорожка. А в тени высокого дерева пряталась беседка, увитая дикими тигровыми розами так плотно, что было невозможно рассмотреть, что внутри. Мора уже решила, что она в безопасности. Как из беседки раздались приглушенные голоса. За решеткой, приплетенной цветами, мелькнули красные одежды. «Ты же сама сказала!» «Ну правда, Хэнна, не дури!» Прильнув к стене беседки, Мора присела пониже. Голос показался ей смутно знакомым. «Что это ещё за друг у Хенны? И почему они прогуливают занятия, да ещё в таком месте?» «Сказала! Но чтобы к ней лезть, и потом это же бред, ничего не выйдет, ты сам подумай!» «Не попробую, не узнаем». Мора зажмурилась. В голосе прозвучали знакомые развязные нотки. И Мора, наконец, поняла, кто это. «Это же сказки, пар, легенды, теории!» Мелькнули локоны Хенны. Она перешла в другой угол беседки. Вот как ты теперь заговорила. То ли капризно, то ли насмешливо ответил пар. А я думал, ты меня понимаешь. Ты всегда меня понимала, а тут... Твой отец тоже, по-моему, в это не верит. Может, не верит, а может и верит. Ты же сама слышала, последний раз этой заразой болели вообще бездна знает когда. Думаешь, совпадение? Эту девчонку положили в медцентр только вчера. Может, у неё вообще что-то другое? Сомневаюсь. Мора нахмурилась. О какой болезни речь? Что за девчонка? А если все правда? Голос Хэнна надломился. Ты сам-то понимаешь, чем это может обернуться? Ты можешь точно так же заболеть. Тогда потом меня торжественно сбросят в бездну. А ты уж выши мне, пожалуйста, погребальный мешок какими-нибудь цветами, чтобы все видели погиб во имя любви. В голосе пара прозвучала насмешка. а мора чуть не подавилась. Любви? Как это вышло, что пар... «Говорит о любви. К кому? К Хенни или к кому-то другому? Ведь она минуту назад обвинила пара в том, что он хочет к кому-то лезть, и ей это явно не нравилось. Или Мора поняла всё неверно? Из чего эта пара собрался умирать? Почему они говорят о какой-то болезни и как всё это связано? С шуточками своими заканчивай, ладно?» — раздражённо отозвалась Хенна. «Ты же прекрасно знаешь!» Тут они развернулись, и голоса зазвучали неразборчиво. Мора едва дышала. «Невероятно!» Хэнна утверждала, что пар самый опасный парень в радиусе всего первого кольца, а сама запросто с ним болтает, чуть ли не воркует, будто это само собой разумеется. «Не бойся!» — донёсся тихий до странного чужой голос Парра. «Я докажу тебе, что бояться нечего. Со мной ничего не случится. Знаешь, почему?» «Не знаю!» В голосе Хэнна звучала смесь раздражения и отчаяния. «Потому что, если эта теория правда...» то плохого со мной точно ничего не случится. Но сама подумай, разве она передо мной стоит? Разве разозлить её такое? В беседке воцарилось молчание, а потом Мора явственно услышала звук поцелуя. Это совсем другое, неужели не понимаешь? Тихо отозвалась Хенна. Она же не дура. Поверь мне. Когда речь заходит о таких вещах, все вы одинаковые дуры. Отозвался Пары, в его голосе звучала мягкая, беззлобная усмешка. Но ты из всех самая лучшая. Снова голоса поутихли, и Мора, снедаемая любопытством, выглянула. Прижав Хенну к колонне беседки, пар целовал ей шею. Она, прикрыв глаза, запрокинула голову. «Всё, пар, хватит уже!» Хенна вздохнула и, распахнув глаза, оттолкнула его. А Мора резко нагнулась. Заметили они её или нет? Послышались шаги, и Мора отбежала, не разгибаясь вдоль беседки в сторону. Хенна, к счастью, вышла к живой изгороди, над которой виднелись шпили учебного корпуса. Помедлила что-то, выискивая, а потом раздвинула ветви и исчезла. Значит, этот заросший уголок сада ей знаком, вероятно, она бывала здесь не в первый раз. Следом за ней, немного погодя, ушёл и пар. И у беседки стало тихо. Мора сидела на корточках, не дыша. Ноги затекли, спина онемела. Она боялась пошевелиться, опасаясь, что пар с Хенной ещё где-то рядом. В том, что она сейчас услышала, она не поняла ни слова. Но одно было ей яснее ясного. Между Хенной и паром что-то есть. И об этом никто вокруг не знает. Но почему? Зачем это всё? И как же странно слышать в голосе Хенны столько уязвимости, столько тревоги. Ход, которым она воспользовалась, Мора так и не нашла. Так что из заросли она выбралась растрёпанная и вконец расцарапанная. У неё голова шла кругом от того, что она нечаянно подслушала. Это же надо было напороться именно на Хенну с паром, как будто не мог здесь шептаться кто-то ещё. Но сейчас время занятий, и если кто и может спокойно прогуливать, так только эти двое. А лучше места для тайн, чем эта беседка, точно не найти. На дорожке было пусто, поэтому, когда в воздухе что-то зашуршало, Мора вздрогнула от неожиданности. «Простить за беспокойство, хозяйка!» — зазвучал Мобус. «Вам поступило срочное сообщение!» Мора подобралась. «От родителей?» «Нет, хозяйка, увы». «От госпожи Таара?» «Тоже нет. Должен вас предупредить. Сообщение может оказаться для вас тревожным». Сердце у Моры глухо заколотилось. «Что на этот раз?» Она смахнула с платья колючки, вдохнула поглубже, уловив сладковатый тревожный аромат поздних цветов, и кивнула. «Запускай». «Слушаюсь». В воздух вылетела жёлтая голограмма. «Два семнадцать шесть один». «Извольте зайти в мой кабинет. Сейчас же». Это была директор. Переминаясь с ноги на ногу в круглом кабинете, заставленном мебелью из органического дерева, Мора подумала, что госпожа Ли, избавившись от морщин, вероятно, специально не притрагивалась к волосам. Заменить фолликулы, выбрав хоть цвет, хоть структуру, было не так уж и дорого. Но директор, напоминая о своём возрасте, кажется, хотела внушать то ли уважение, то ли страх. «Присядьте!» Она указала Море на низенький стул, а сама отошла. «Вы, 2-17-6-1, наверное, уже догадываетесь, зачем я вас сюда вызвала?» Мора сглотнула. «Неужели она здесь из-за того крошечного прогула, на который она сегодня едва отважилась?» Госпожа Ли ходила по кабинету, даже не глядя в сторону Моры, а её платье шуршало при каждом шаге. «И очень хорошо, если так, потому что мне совершенно не хочется, чтобы эта беседа затянулась до вечера». «У меня, как вы прекрасно понимаете, хватает дела без того, чтобы заниматься выговорами лично каждому студенту, который находит себе дела поинтереснее лекций». «Значит и правда, дело в прогуле». Когда директор поворачивалась к ней, Мора пыталась рассмотреть ее лицо, но с него вместе с возрастом как будто стерли всякую выразительность. «Вы, 2-17-6-1, находитесь сейчас в исключительном положении». И говоря «исключительное», и Я имею в виду исключительно непрочное положение. Вы получили преимущество самого высокого разряда. Ни одно учебное заведение не дает такого образования, таких связей и таких перспектив, как университет имени его святейшества Кодда. Но вы, 2-17-6-1, решили, что если вам помог какой-то храм на втором кольце, то попав сюда, и совершенно очевидно вовсе не из-за блестящих академических заслуг, вы можете вести себя как пожелаете. «Я правильно расценила ваше поведение?» Мора сидела, не шевельнувшись. Сейчас она вдруг поняла, что ее неудачный прогул мог не понравиться и госпожа Таара, а ведь она обещала замолвить за нее словечко по поводу операции. Что, если той соцпрограммы Море больше не видать? «Вы, как никто другой, должны понимать, как важно ваше безупречное поведение. И когда я говорю «безупречное», я имею в виду «полное», я повторяю». «Полное и неукоснительное следование правилам. Я прекрасно понимаю, что в вашем возрасте система ценностей оформлена еще не до конца. Но неужели вас не беспокоит судьба вашей семьи?» Мора вздрогнула. операция это одно, но при тут ее родные? Почему вы говорите о моей семье?» Голос едва повиновался, и госпожа Ли как будто ничего не услышала. «Вы должны понимать, что любое действие имеет свои последствия, и ваше сегодняшнее непослушание — Мора не могла молчать. Только не про родителей, только не про Зикку. Как пропуск пары лекций может быть связан с судьбой моей семьи? Директор застыла, глядя куда-то в сторону. И Мора уже пожалела, что перебила ее. «Послушайте, 2-17-6-1». Директриса развернулась. Руки она сложила на груди. и «Я была против вашей кандидатуры, и я до сих пор твердо уверена. Вам здесь не место. Ни в моем учебном заведении, ни на первом кольце». Вся эта история с вашим лицом скоро лопнет, как воздушный шарик. Но если после этого придётся плохо в основном вам, то ваша семья может пострадать и раньше. А вас, 2-17-6-1, и это изумляет меня больше всего. Это как будто совершенно не беспокоит. «Простите, госпожа Ли, я не очень понимаю, о чём вы сейчас говорите. Вы мне угрожаете?» Последнее слово Мора уже прошептала. Директриса вскинула руки. Лицо её побагровело угрожаю угрожаю помилуйте два семнадцать шесть один с чего бы это мне вам угрожать это вы два семнадцать шесть один сами себе угрожаете таким немыслимым таким вопиющим поведением которое с учетом вашего положения не вписывается ни в какие рамки она отвернулась резко выдохнув и опустила руки вдоль тела в следующий раз я доложу вас напрямую его святейшеству риду без промедлений Без таких вот предупреждений. И можете быть уверены, 21761, его святейшество будет не на вашей стороне. У него такие же сомнения по поводу вас, как и у меня. И если вы считаете себя исключительной, то спешу вас заверить, продлится это очень недолго. Госпожа Ли сделала паузу. В следующий раз 21761 ваших родных отошлют на третье кольцо. Мора остолбенела. Да и, кстати, Добавила директор, поджав губы. «Скоро вам придёт официальное направление в клинику. Извольте явиться туда в неучебное время». «В клинику?» «Я уже сказала, 2-17-6-1, что ваш шарик вот-вот лопнет. Насколько я понимаю, данных по вашим файлам недостаточно, и вам придётся пройти дополнительный осмотр. У вас возьмут кое-какие пробы. А теперь избавьте меня от дальнейших расспросов». Все эти медицинские подробности к моему великому облегчению вне сферы моей осведомлённости. Беседа окончена. Госпожа Ли пересекла кабинет, распахнула дверь и указала море вон. Лицо её оставалось таким же бесстрастным, как и прежде.